Глава 30. Проснулся Дэвид рано, с первым проникшим в комнату утренним светом. За окном ещё стоял серый полумрак. Сосны были непохожи на те, что он привык видеть из своего окна, и казалось, море за ними начиналось гораздо дальше. Он отлежал правую руку, и она плохо слушалась. Стрехнув сон, Девит увидел чужую постель, а потом спавшую рядом Мариту. Он всё вспомнил и снежностью, посмотрев на неё, прикрыл молодое загорелое тело простынёй. Ещё раз осторожно поцеловал её и, надев халат, вышел во влажное от росы утро, унося с собой её образ. У себя в комнате он принял холодный душ, побрился, надел рубашку и шорты и пошёл в рабочую комнату. Возле комнаты Мариты он остановился, тихонько приоткрыл дверь, какое-то время постоял, глядя на спящую девушку. Потом осторожно закрыл дверь и пошёл к себе. Он приготовил карандаши и новую тетрадь. Пять карандашей заточил и начал писать рассказ об отце и о том рейде в год восстания Маджи-Маджи, который начался с перехода через злополучное озеро. Он был ещё в пути, преодолев только часть кошмарного перехода, когда восход солнца застал их на полдороге в таком месте, где идти можно было только в темноте. С наступлением невыносимой жары стали появляться миражи. К тому времени, когда утро за окном было в самом разгаре, из моря через сосны подул сильный свежий восточный бриз. Он как раз проснулся в лагере под фиговыми деревьями, там, где по обнажённой породе обрыва стекала вода. На рассвете сняв лагерь, Они отправились в путь по лащине, переходящей в узкий глубокий овраг. Он понял, что знает об отце гораздо больше, чем когда писал этот рассказ в первый раз. И это было видно хотя бы по тем незначительным деталям, благодаря которым образ отца получался более осязаемым. И теперь в рассказе было уже не одно, а несколько измерений. Теперь он был счастлив, что отец оказался не так прост. Дэвид писал уверенно, легко. И уже найденные раньше фразы ложились на бумагу чёткими и завершёнными. А он исправлял и перекраивал их, так точно работал над корректурой. Он не потерял ни единого предложения. И многие фразы остались без изменения, такими, как он их запомнил. К двум часам дня Дэвид восстановил, исправил и доработал столько, сколько раньше мог написать лишь за 5 дней. Он попробовал работать дальше и впервые перестал сомневаться, что всё утраченное возвратится к нему полностью. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Ноябрь 1993 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина. Читала Елена Лебедева.